Разве нельзя судить о нем по его виду? Угу, я извиняюсь, Аура. Прежде всего, поскольку я не так близко знаком с силовыми костюмами, мне сложно сказать о его характеристиках только по внешнему виду. Кроме того, хотя никому не позволялось значительно менять его облик, некоторые небольшие изменения пользователю оставались доступны. В то время как силовой костюм мог быть полезен слабым игроком он оставался совершенно бесполезен для игроков сильных. Не говоря уже про божественный класс, даже снаряжение легендарного класса, подобранное под игрока, могло превосходить силовой костюм. Поэтому, когда ввели силовой костюм в Игдрасиле, Айнс и его друзья, уже находившиеся на максимальном уровне, не проявили к нему интереса. Более серьезной проблемой для Айнза было то, что он едва мог применять заклинания с этим снаряжением. «Их было у нас два или три». «Несколько наборов силовых костюмов должно найтись на Зарике, я позднее посещу сокровищницу ради них. Возможно, каждому стоит опробовать, что значит носить такой на себе». Он вспомнил, что эта вещь все еще должна быть здесь, нечто, что Амана Махитоцу раздобыл, когда узнал, что даже игроки с классами ремесленников могут биться, используя их. Наверное, тайне он был уверен в себе, поскольку также играл в воздушные боевые игры». но оказался легко побеждён в учебной схватке с Перранчино. Та вещь больше не появлялась на публике. Он также вспомнил, как Нисике Энрай сказал, просто играй об Эрэйч вместо этого, лол. Путешествуя по своим воспоминаниям, Айнс внезапно осознал это, если красная капля имеет целовой костюм из Гдрасиля, чёрный меч лидера команды адамантового ранга Синей Розы может находиться на одном уровне силы с ним – Согласно сведениям, полученным от помощников в столице, ее оружие достаточно сильно, чтобы сравнять с землей целый город. Хотя этот помощник счел информацию нелепой, она исходила непосредственно от члена ее команды. Айнс всегда полагала, что она либо лжет своим товарищам, либо просто выдумывает. Но с учетом открывшихся обстоятельств, возможно, эти сведения верны. Он слышал, что лидеры Синей Розы и Красной Капли – родственники. Если они родственники – в обладании экипировкой одного уровня не будет ничего странного. Разумеется, Айнс не был параноиком настолько, чтобы считать, что стражи этажей могут оказаться повержены чем-то наподобие этого, но он также не считал, что их поражение невозможным. Вероятно, защиту стражей можно легко пробить каким-то сильным оружием этого мира. Айнс не хотел страдать от серьезных последствий, доведя своего оппонента до состояния, где она решится... даже на самоубийственное использование той силы меча. Если вопрос станет о битве с синей розой, вероятно он предпочтет использовать призванных монстров и спровоцировать использование той атаки, а лишь потом убить их. Однако это станет последним средством. Он помнил поговорку «лучшая часть доблести – благоразумие», и ему лучше последовать этому совету. В конце концов, основной целью разрушения королевства не было уничтожение синей розы, Но если они станут на пути, он не против убить их. Однако лучше всего не предпринимать необдуманных действий, прежде чем они узнают все возможности меча этой женщины. Не стоит извиниться перед Энтомой и надеяться, что она поймет». Айнс мысленно вздохнул про себя и покачал головой, пытаясь вернуть поток мыслей в нужное русло. Сейчас не время думать о подобных вещах. Другие вопросы. Айнс огляделся вокруг. И оказалось, что ни у кого из стражей нет вопросов. В таком случае мы закончим обсуждение силового костюма. Тогда, Демиорг, как нам стоит поступить с этим городом? По моему мнению, выманив противника с этой штукой, мы достигли более чем удовлетворительных результатов. Было бы плохо для них ошибаться в том, что они победили колдовское королевство. Нам следует отправить более сильных существ и обратить их в прах. Мм, это так же неплохо. Нет, в этом точно нет ничего хорошего. Если они сделают так, то ему придется очень постараться, чтобы спасти другой город ради обещания, что он дал тем двоим. Он пережил это сейчас, но повторять такое совсем не хочется. Ради Пестонии, которая стояла за его спиной и слушала. Он обязан спасти жителей этого города, исполнив обещание. Нет, Демиург. Давай не будем сейчас делать этого. Это подготовит нас к подобным ситуациям, если они повторятся. В любом случае, пришло время нам осадить столицу. Давайте опустим занавес над этой битвой. Для нас вполне достаточно систематически выжигать землю в других городах. Что думаете об этом? Он давал жителям этого города шанс и время убежать. Если их убьют после, лишь потому, что они не сбежали, то у этих двоих не должно возникнуть вопросов поэтому верно? Если владыка Айнс так считает, то пусть будет так. Хотя могло показаться, что Демиург саркастичен, он не из тех, кто проделывал бы подобное с Айнсом. Некоторые люди всегда могли расслышать всевозможные оттенки в словах окружающих. Таким обычно самим есть что скрывать, и Айнс относился именно к ним. «Не говори так, Демиург. Если у тебя есть идея получше, то почему бы нам ее не реализовать?» Как и ожидалось от владыки Айнса, «Я действительно в восторге от того, насколько вы скромны». Мнения Айнза о кланяющемся Демиурге смешались. Прежде всего, сказанное им, по здравому смыслу, не было чем-то достойным похвалы. Хотя он был польщен, ему казалось, что с ним обращаются скорее как с ребенком, ведь даже самые тривиальные вещи, сказанные и сделанные им, вызывают такое восхищение. Возможно, это происходило исключительно из-за его низкой самооценки. если кто-то из стражей, кто не разделяет это мнение?» Убедившись в отсутствии возражений, Айнс повернулся к Шалти. вернее нежить, которую мы отправили через врата. Тогда собираем наши силы в Эронтеле и начинаем осаду столицы. Да, мой повелитель, я немедленно этим займусь. В основную армию войдут существа из Назарика. Отправьте мастеров-гвардейцев Назарика и других элитных гвардейцев. Они не так сильны по отдельности, но создают внушительное зрелище, как единое целое. Принято. Превосходно. Мы осуществим захват городов один за другим и устроим финальную битву в столице, как и планировалось. Позднее, хотя это может быть и не срочно, мы закончим истребление жителей всех бесполезных городов. Благодаря этой демонстрации силы, мир придет к пониманию того, каково не склониться перед властью Назарика. Все стражи этажей ответили с уверенностью. Айнс вдумчиво кивнул. «Итак, стражи этажей». Айнс ненадолго задумался о будущем и снова открыл рот, произнося. «Нет, часть стражей не должна быть на передовой. Остальные покажите мне вашу истинную мощь». Интерлюдия В городе, который был сформирован как часть города-государства Карнасус, ббаде. Резиденция мэра города была освещена как обычно. Владелица резиденции Ри Киста Каберия взяла собранные документы и начала читать. Альянс городов-государств состоял из Карсонаса, Беппо Алло, Восточного Гайца, Западного Гайца, Венерии, Великого листорана оркнеса Нового Оркнесса, Великого Визиса, Ри-И, Франклина и, наконец-то, Бебада. Этот город был частью 12 упомянутых, которые сформировали союз. В каждом городе, включая другие принадлежащие им территории, проживает в среднем 400 тысяч существ. Самый большой город был домом для 600 тысяч существ. Среди этих городов бибад был исключением в том, что количество жителей одной из раз составляло более 40% населения. Альянс городов-государств был объединением множества раз и городов. Если повернуть время вспять на несколько столетий назад, можно будет обнаружить огромную нацию, которая стала прародителем Альянса городов-государств. Из-за коллапса, произошедшего в этой огромной стране, сформировалось 14 городов-государств в каждом огромном городе. После того, как это случилось, произошло крупное кровопролитие между этими городами-государствами. или точнее сказать, маленькими государствами. Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока на великих дебатах, после долгих и утомительных переговоров, не было принято решение о формировании альянса между 12 оставшимися городами-государствами. Несмотря на это, всем было трудно отказаться от своей предвзятости к друг другу, хотя столетия назад было далеким прошлым для раз с непродолжительным сроком жизни, для долгоживущих раз, Это все было лишь недавним воспоминанием.